Слова 3. Село, а точнее поселение Крутой Яр, упоминалось еще в летописи иеромонаха Усть-Покровского монастыря Мефодия, умершего в начале XVII века, и повествовало о расположении войска Ивана Грозного во время похода на Казань лета 1552 года, близ места Яром Крутым нареченно. Роман не раз перечитывал эти строки, выписанные отцом дяди Антона из неподъёмной по его свидетельству книги в железном переплёте, украшенном изображениями двух Усть-Покровских святых, старцев Алексея и Агриппы. В юности, прогуливаясь по краю Крутояровского аврага, Роман давал волю своему воображению, рисовавшему яркие картины поиска Ивана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 Склоны, поросшие густой травой и ракитой, гнущиеся к воде, и сама река была тогда, думал Роман. Неужели эта глинистая земля, эти валуны возле мостика помнят татар и смутное время, богачёвских мужиков и французских гвардейцев? Вероятно, в те времена овраг был меньше, а речка шире и полноводней. Не было ни ракит, ни берёз на взгорке, а вот укренившийся над самым обрывом дуб, двухобхватный, кряжестый, с гордой, свободно несущей просторную крону, был и помнит всё. Вступая новенькими сапогами по мягкой, хлюпающей водой земле, Роман подошёл к дубу. Он всегда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 огладил неровную твёрдую как камень кору дуба, оглянулся. Дом во вспонниковах остался позади на вzgорке, а впереди лежал крутой яр. Роман двинулся вперёд. С каждым шагом всё приближалось, росло, наплывало, напоминая о старом, о том, что бережно хранилось в памяти, и о другом, что было уже забыто, и вот только сейчас вдруг толкнулась в сознании приятным известием. «Господи, не сон ли это?» — радостно думал Роман, шагая навстречу избам, кинувшим вверх белые дымы. И это был не сон. Вон уж проступили белые наличники избы хромого пастука Николая, вот залаял на Романа тот же старый пастуший кобель,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 Весело проговорил Роман, стараясь голосом пересилить заливающий высокий хриплый лай пса. "Ой, здравствуйте!" тихо нараспев протянула она, качнув головой и тут же прикрикнула на собаку уже другим, сильно звонким голосом. "Да уймись ты, рыжий чёрт!" Пёс смолк, завелял хвостом и отошёл, лениво переставляя лапы. Из тени Высунулись любопытные личики двух ребятишек. — Как живешь, Матрена? — Ой, да как мы живем! — протянула она с улыбкой. — Хлеб жуем, да и рады. Вы-то к аллее приехали. — Только что? — Господи! — качнула она головой, поправляя, слезший на лоб платок. — Ну и красавицы! Не насмотришься! — А где же хозяин? Неужели уже... «Стадо гоняет». «А как же, родимый, не гонять!» — оживленно запела Матрена. «Чай и травы-то нету еще. А что ж ей, скотине-то, в хлеву сидеть? Пусть чай хоть ветки погложит. У меня вон и то, корми, не корми все одно. Куда я? Хоть на ребрах палкою играй. Так пущай уж походит».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 На месте не, не удержишь, Роман Алексеевич. Медоухи, не даухи, не желайте. Спасибо, Матрёна. Как-нибудь в другой раз. Будь здоров. Роман нетерпеливо двинулся дальше. И ты будь здоров, сокол ты ясный. Улыбнулась Матрёна, провожая его добрым взглядом. Возле следующей избы Роман громко приветствовал высокий сутулый мужик стоящий возле распахнутых ворот с топором в руках. Усмехнувшись щербатым ртом, он приподнял с головы выцветшую фуражку. "Здрастите вам, Роман Алексеевич". "Здравствуй, Фёдор, здравствуй. Надолго к нам?" "Надолго". "Ну и слава богу". Он взмахнул топором и не переставая усмехаться, принялся затёсывать тарец одной из створ, видимо, просевший за зиму и поэтому цепляющийся за другую. С аккуратной избой Фёдора соседствовала большая каменная хата Черновых, многочисленного семейства, скорого на работу, на гульбу и дебуши. Во всём обличии этого просторного дома с двумя резными крыльцами, жестяной крышей и большим палисадом и скотным двором чувствовался достаток. Вследствие доброй дюжины спорых мужицких рук жестяной петух, украшавший крышу, блестел на выглянувшем солнце, у ворот стояла телега, запряжённая широкогрудым жеребцом. Возле телеги суетились два брата Чернова, Степан и Михаил. Один разбирал спутанные вожжи, другой обёртывал хостыны и полотно двуручной пилы, дабы не порезаться во время езды.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 Катя, она же, не замечая постороннего взгляда, продолжала раздувать самовар с опагом, уверенным движением хозяйки, а Роман же вновь вспомнил другую Катю, высоногувахуденького подростка в ситцевом коротеньком платьице с плетённым кузавком в руке, прибегавшую ранним утром под окно во Спенниковского дома и будящую тяжёлых на ранний подъём обитателей дробным постукиванием в окна. Вставайте! Она изумительно ориентировалась в родном лесу, выводила на земляничные поляны, залитые солнцем и обрызганные росой. Бежала она на середину, смешно поднимая худые коленки, припевая: "А, ёдочка, мнеся, а, ёдочка, мне". Серёдочка мне Садилась и смуглые пальцы, с непостижимой для городского человека быстротой, обирали ягоду у ручья. Она смешно пила из ладошки, по дороге рассказывала девенские небылицы про ведем и лежих, испуганно крестясь, за обедом у Васпенниковых притихала, ела молча, искоса поглядывая на хозяев. А теперь она женщина, мать двоих детей. Грустно усмехнулся Роман, следует дальше по Крутояровской дороге. Кругом стояли уже. Солнце вышло из-за туч и поблёскивало в воде. Роман миновал долгий забор по правую руку, череду бань, погребков и ледников по левую и, пройдя овраг с остатками чёрного снега, оказался возле двух домов, стоящих друг против друга по обеим сторонам дороги. Это были дома двух братьев Егоровых. Мариса и Петра. Старший Борис жил справа, младший Пётр слева. Дома их были похожи, как две капли воды: крепкие, добротно поставленные срубы с дощатыми крышами, по лесадами, большими воротами, просторными сенниками, скотными дворами и огородами. Да и сами братья походили на свои дома: оба коренастые, широкоплечие, с сильными мускулистыми руками. с толстомордами, женами и многочисленными детьми. Подходя ближе к домам и присматриваясь к ним, Роман живо вспоминал оба Егорьевских семейства, образцы деревенской хозяйственности и достатка. Но чем ближе приближался он к ним, тем более странным казался правый дом, Если возле Петровского подворья оживлённо сновал детвора, лаяла собака, двое мужиков в пространных рубахах их пилили берёзовые дрова, а третий, голый попой с громко крякающей ухой тут же рубил их колуном, то возле избы Бориса не было никакого движения. Никто не хлопал дверями, не кричал и не бегал. Роман невольно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 громко произнёс Роман, подходя. Раскрасневшийся Пётр с размаху воткнул калун в колоду, шагнул к Роману. "Никак, Роман Алексеевич, с приездом здрави желаем". Роман пожал ему крепкую руку, двое мужиков, видимо, нанятые работники, молча поклонились. "Здравствуйте, батюшка". скрипучим голосом проговорила старуха и стала медленно спускаться по деревянным ступенькам Да вино не были у нас да вино качал головой Пётр разглядывая постоличного одетого Романа маленькими живыми глазками спрятанными под густыми рыжеватыми бровями рыжие шевелюры его торчало во все стороны под расплющенным веснушчатым носом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 и как подобает всем без исключения деревенским детям, бесловесно осматривавших незнакомца. "Семеро Бог дал", усмехнулся Пётр. "Где ж старшие? Семёна в плотники, в город на Невса, Любашка замужу, Ваську с Серёжкой рыбу бить поехали". "Хорошее дело. А что, много рыбы в этом году?" "Да, хватает. Мы с Васькой вчерась Трёх вот таких щук хляпнули, он развёл широко ладони. Молодцы! Роман повернулся к подошедшей старухе и вдруг заметил, что все окна Борисова дома наглухо закрыты ставнями. А что, Пётр, брат твой не живёт здесь? спросил он, в то время как старуха снова повторила своим склепучим голосом: Здраствуйте, бабашка. Широкое лицо Петра приняло выражение унылого безразличия, по которому Роман, еще не услыхав ответа, понял, что отвечал на этот вопрос Петр уже не однажды. — Так он ведь умер в прошлом лодии? — Умер! — искренне и удивленно проговорил Роман, глядя в маленькие глаза Петра. — Помер, помер, батюшка, царствие ему небесное. из скрипел старуха, крестяся, морщи маленькое белёсое личико. Руки и голова у неё мелко тряслись, словно держались на нитках. "А чего же так от дефтери эту?" пётер кивнул одному из крутящих себе цигарки мужиков, и тот подал ему лежащий прямо на дровах тулуп. "А что же доктор ваш Крюгин?" "О, доктор" равнодушно протянул пётр набрасывая тулуп на свои голые плечи колиб доктор был разве ж они умерли кто они так морис мария да младшие их что и мария умерла еба и мария, и мария та сердечная батюшка прости господи склип поет тряслась старуха, опиршись на клюку. А они ведь как, доктор-то развёл руками Пётр, поступая к Роману и не обращая внимания на причитания старухи. У них ведь тоже оказия вышла. Мать, паралич разбил у городе, так Андрей-то Викториче поехали. А как же всё-таки мать? «Не кто-нибудь, а тут Бориска заработков возвертался и на второй день на тебе слег, да и все. А потом Марья и Матюха, а Федьку с Нюркой мы к себе забрали, а через девять день-то и померли. Сначала Матюха, а после Марья, да и Бориска».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 Тот снова воткнул топор в колонну. Вот. Роман очитал несколько бумажек, протянул Петру: "Купи Борисовым детям что-нибудь". "Благодарствуйте". Пётр взял деньги, быстро поклонившись в пятлых, во внутренний карман тулупа. Чувствуя какое-то внутреннее удобство от всей этой сцены, Роман сказал: "До свидания".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 За охотой или с рыбалки я часто останавливался возле подворья Бориса, пил прохладный домашний квас, вынесенный радушной Марьяшей в большой белой кружке. А Петра я почти не знал. Борис, Марьяша. Какие спокойные, приветливые люди были, да и красивые, статные, работящие. И вот под гробовой доской как быстро бесжалостно. Проходя мимо старой лежащей на земле ивы, он сломал ветку с набухшими почками, похлёстывая ею себя по сапогу, подошёл к реке. Деленская дорога шла по самому берегу, по рощему осоке, через которую тянулись к воде деревянные мосточки. На одном из них, наверное, ближайшем к дому, обычно мыло бельё Марьяша.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 Роман, в свою очередь, снял шляпу и пожал не широкую, но крепкую руку Николая Ивановича. — Видеть вас здесь, на берегу этой речки, так право странно и удивительно, — проговорил Руковитинов, не выпуская руки Романа. — Любезный Николай Иванович, что ж здесь удивительного, — рассмеялся Роман, искренне радуясь встрече. — Ну, как же... Не говорите, не говорите, Романов Алексеевич. Я и издали вас заметил и право не узнавал долго, а потом удивился признаться. Вы здесь в это время весной. Удивился. Да, полностью, Николай Иванович. Роман взял руководинного подруку, и они пошли рядом. Что же, здесь необычного. Просто я теперь свободный человек. Как? Вы больше не служите русской фемиде? Ой. Усмехнулся Роман от брасовый прутик. Не служу. И не жалейте об этом. Не чуть, Николай Иванович покачал головой, достал платок из кармана чёрного слегка потёртого пальто, вытер край глаза. Да, вы решительный человек. Я помню.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 Аман привык видеть его в окружении детворы со стопкой школьных тетрадей под мышкой, в белой летней панаме. Был он холост или точнее вдов. Жена его умерла весьма давно, но когда ещё жили они в Киеве, где Николай Иванович служил инженером, после смерти жены он сразу взял расчёт, продал имущество и с небольшим саквояжем приехал в Крутой Яр. где в те времена учительствовала его дальняя родственница вскоре она по причине подстенных лет уступила ему место деревенского учителя сама же перебралась в Калугу доживать свой век в спокойствии и уюте Николай Иванович принял новый статус с той спокойной решительностью, на которую по-настоящему способны лишь русские интеллигенты, ломающие свою судьбу расы навсегда все эти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 перебраться через лужи. А отдыхают. Сегодня воскресенье. Да, я забыл, что дети не учатся по воскресеньям. Но Роман Алексеевич, взрослые, как мне разумеется, тоже не учатся по воскресеньям. Вы правы. Да и вообще, ну и к чертям эту учёбу, службу, зависимость, весело воскликнул Роман. сдвигая шляпу на затылок и всей грудью вдыхая чудесный весенний воздух. Посмотрите, какая прелесть вокруг. Эти поля, этот лес, ждущий пробуждения, и скоро всё это живёт, засверкает, зашумит. Дорогой Николай Иванович, роман сильнее сжал локоть читателя. Я так рад, что снова здесь. Как здесь хорошо. Как чудно, ей-богу. Теперь отсюда никуда. К чёрту эти Эти города, эти спруты, перемалывающие людей, нет ничего лучше и выше природы. Николай Иванович, улыбаясь, кивал головой. Да, да, ну, это, милый Роман Алексеевич, вы теперь говорите, а? Пройдет месячишко-другой, заводите от тоски и побежите от этой самой расчудесной природы в вашей квартире. как это вы выразились, спрут города. Да нет же, нет, горячо перебил Роман. Не побегу, вот сердцем чувствую, не побегу. Нет у меня в городе ничего, ни дома, ни семьи, ни друзей. О мне, о ме меку порто. Так что и возвращаться не зачем. М-м, ну, что ж. Посмотрим. проговорил Рукавитинов, продолжая улыбаться своей тихой, с оттенкой загадочности улыбкой. Они были почти возле его дома, стоящего по соседству с двумя избами и школой. Прошу, пожалуйте ко мне. Николай Иванович словно учительской указкой махнул палкой в сторону своего опрятного белостенного домика. С удовольствием охотно согласился Роман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 Дом Рукавитинова представлял собой обычную пятистенку, только сложенную из кирпича. Воллеко назад его построил один богатый мужик в наследстве продавшей дом деревенской учительнице, уехавшей в город. Просторная, почти квадратная комната отгораживалась деревянной перегородкой от кухни с традиционной русской печью и служил Николай Иванчик кабинетом, гостиной и спальней. Большая часть пространства здесь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 Большие и мелкие, чудовищные и микроскопические, они располагались ровными рядами, сверкая сотнями оттенков и поражая причудливостью форм. Эта причудливость конструкций всегда притягивала Романа. Будучи мальчиком, он часами простаивал возле застеклённых коробок, разглядывая жуков, и читал атинские надписи, сделанные каллиграфической рукой Николая Манча. И сейчас, глядя издали на аккуратную коллекцию, он с удовольствием вспомнил, что вон там висит его любимый акротинус Лангиманус. Вы по-прежнему пополняете свою коллекцию? спросил Роман. По мере сил. И переписываете энтомологиями всех континентов мои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 Он открыл коробку. Это мне прислали из Берлинского музея в обмен на моих сколь. Роман взял коробку в руки. На шёлковой подкладке лежал жук удивительной красоты. Он был золотисто-зелёного цвета и весь, от витиеватых рогов до задних ножек, переливался непередаваемым перламутром, словно Светятся изнутри. Узнаёте? Приблизился руковитинов. Это гвинейский рогач, а по-нашему неодульприма, адульфине. Со своими формами жук напоминал облачённого в доспехи самурая, но странные пропорции делали это сходство смешным, от чего жука было немножко жалко. Чудный экземпляр. Роман вернул коробку Николаю Ивановичу, и ещё бы, с довольной улыбкой отвёл тот и принялся убирать коробку в стол. Николай Иванович: "Я вам завидую". Роман сел в своё кресло и принялся раскуривать потухшую папиросу. "Есть чему вшей?" Роман задумался на мгновение. "Вшей воле". Руководинов, улыбаясь, опустился в кресло. Можно подумать, что у вас её нет. У «Ну, такой нет, твёрдо и искренне ответил Роман. Ну, нет такой, есть другая. Ваша воля, у всех они разные, и ей-богу, я не верю шупенгауру, что волевые импульсы индивидов могут быть соотнесенны. Это не мыскульные усилия, а нечто другое.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 Ну а воля к смерти не может быть? Роман молчи пожал плечами. Вопрос Никола Ивановича застал его в расплох. И не ошибаемся ли мы, беззапелюционно награждая званием безвольного человека сидящего в грязной каморке и пьющего дешёвое вино или какого-нибудь бысика? ставив в пример ему делового человека, того, дящий вы сине поколадаю рук, пробивающего себе дорогу в жизни, а нашему волевого. Аман попрежнему молчал. А Николаевич, надев очки, продолжал свою мысль. На самом деле, вполне вероятно, что у босиката воля совсем другая, противоположная воле к жизни, как чёрная противопоставлены белому. У бусика или у пьяницы — это воля к небытию, ибо небытие, то есть покой, не менее притягательно, чем сама жизнь. — А ведь это верно, — подумал Роман, глядя в спокойное лицо Руковитиного. — Но тогда придется ставить под сомнение весь промысел Божий.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 Простите, стайка, Роман Алексеевич, я же сегодня трём ребятам назначил прийти. Они болели, по математике отстали. И вот запамятовал, думал, мы с вами чаю напьёмся, а вы мне про столицу расскажете. Да полноте, Николай Иванович, поговорить мы в любое время сможем. Например, сегодня вечером у нас. Прошу вас отоужинать с нами. С большим удовольствием.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 пожал плечами Рукавитинов, показывая ученикам рукой на распахнутую в комнату дверь. Петра Игнатьича я частенько вижу. Все так же бодр и оптимистичен. И гедонист вашего дядюшку за пояс заткнет. Все меня в баню приглашает. Париться к вас. Это при моем-то сердце. Николай Иванович засмеялся. Зою, вы тоже видели? спросил Роман, беря шляпу и чувствуя, как забилось сердце при произнесении этого имени. Зою? Ах, тоби ж Зой Петровну видел летом. Ну что ж, она очень мила. Серьезной, с серьёзностью платой ответил Николай Иванович. И умна к тому же. Вы зайдёте к ним? Да, ответил Роман, берясь за ручку двери. Я Сейчас же иду к ним. Николай Иванович улыбнулся своей доброй тихой улыбкой, его проницательные глаза светились пониманием.